Александр Дюков, Дие Аксион Каминский, Локотское так называемое самоуправление и создание бригады Рона. Для российских историков-ревизионистов история Локотского автономного округа и сформированной в нем бригады Бронислава Каминского давно стала своеобразной малой землей. Подобно тому, как в эпоху так называемого застоя действия 18-й армии на Новороссийском плацдарме стали превращаться чуть ли не в главное событие Великой Отечественной, в наше время ясно наметилась тенденция рассматривать создание в поселке Локоть на Брянщине местного самоуправления, как событие практически всемирно-исторического значения, как некую, так сказать, альтернативу в борьбе против пришедших на нашу землю оккупантов. Разумеется, подобная точка зрения в российском обществе является откровенно маргинальной. Ее сторонников можно встретить разве что среди полубезумных, так называемых, истина православных сектантов, празднующих день рождения Гитлера неонацистов, сгруппировавшихся вокруг журнала Посев неовласовцев, да, прагматично отрабатывающих зарубежные гранты так называемых либералов. А вот в историографии Апологетика так называемой локотской альтернативы парадоксальным образом оказывается господствующей, просто потому, что писать о ней предпочитают почти исключительно ревизионисты, и пишут они активно. К настоящему времени о Локотском округе опубликовано четыре книги и несколько десятков статей. Примечание. Ермолов, Локотская республика и бригада Каминского. Или Шумел не просто Брянский лес. Орел, 1999 год. Ермолов Дробяско, антипартизанская республика. Москва две год. «Веревкин», Вторая мировая война. Вырванные страницы. Москва, 2004 год. Грибков, хозяин брянских лесов. Бронислав Каминский, русская освободительная народная армия и Локотское окружное самоуправление. Москва, 2008 год. Конец примечания. При этом, правда, особого прироста фактической информации не наблюдается. В качестве основного источника в большинстве случаев используется издававшаяся в локоте коллаборационистская пресса да отдельное сообщение советских партизан. Еще одна примета ревизионистской историографии практически полный отказ от исследования преступлений формирований Рона, совершавшихся во время карательных операций против советских партизан. Зато партизаны в работах ревизионистов непременно предстают кровавыми бандитами. Публикуемая статья не претендует на полное раскрытие всех тем, связанных с историей Локотского округа бригады Каминского. За скобками остается участие бригады Рона, в борьбе с белорусскими партизанами под Лепелем, участие так называемых каминцев в подавлении Варшавского восстания и многие другие не менее интересные сюжеты. Написание полной истории так называемой «бригады Каминского» – дело будущего, пусть и недалекого. Пока же попробуем найти ответы на вопросы, связанные с так называемым Локотским округом. Чем на самом деле являлось это административное образование? Действительно ли формирование Каминского, а не советские партизаны, были, так сказать, хозяевами брянских лесов. Участвовали ли каминцы в нацистском геноциде против населения оккупированных областей? Первое оперативная обстановка. Для начала уясним обстановку на оккупированной нацистами Брянщине. Оккупирована эта территория была в начале октября 1941 года. Сокрушив войска Брянского фронта, 2-я танковая армия Гудериана ушла дальше, на Тулу и Москву. А перед командующим тылом армии стала нелегкая задача организации на захваченных территориях оккупационного порядка. Анализ немецких документов, проведенный американскими историками, свидетельствует, что главной проблемой командующего тылом был недостаток войск. После продвижения боевых частей дальше на восток, Ответственность за управление и обеспечение безопасности в этом регионе была возложена на командование тыловых частей второго эшелона. Имеющихся в их распоряжении сил едва хватало для занятия крупных центров и защиты главных линий коммуникаций. Примечание. Армстронг. Партизанская война. Стратегия и тактика – 1941-1943 годы. Перевод с английского Федяева. Москва, 2007 год. Страница 87. -я. Конец примечания. Главными коммуникационными линиями были, естественно, железные дороги. В области их было немало. С запада в область вели две железные дороги. Гомель, Клинцы, Унеча, Брянск с юго-запада и Смоленск, Рославль, Брянск с севера-запада. Из Брянска железные дороги расходились по четырем направлениям. На юг шла железнодорожная ветка Брянск-Навля-Льгов-Харьков. От Льгова на восток уходила железная дорога к Курску. На юго-восток из Брянска шла железная дорога на Орел на северо-восток, к Калуге, на севере к Кирову и Вязьме. Еще одна железнодорожная ветка напрямую связывала Орел и Курск. Значительная протяженность железных дорог сама по себе делала их защиту довольно-таки трудным делом. Ситуация усугублялась тем, что Брянщина была покрыта густыми лесами, в которых находили укрытие так называемые окруженцы разбитого Брянского фронта, а также организованные местными партийными властями и органами госбезопасности партизанские отряды и диверсионные группы. Согласно отчету начальника 4 отдела УНКВД по Орловской области, в общей сложности на оккупированной территории было оставлено. 72 партизанских отряда, общей численностью 3257 человек, 91 партизанская группа, общей численностью 356 человек и 114 диверсионных групп, численностью 483 человека. Примечание. РГАСПИ, фонд 17 Опись 88, дело 481, листы 104-106. Конец примечания. Немаловажным было то, что в отличие от партизан приграничных областей, которых летом 1941 года забрасывали в тыл врага практически без подготовки, у орловских партизан было время на слаживание. Больше половины из них к тому же прошли подготовку в специальных школах. В первую очередь, возглавлявшимся полковником Стариновым оперативно-учебном центре. Результат не замедлил сказаться. В течение октября середины декабря распалось лишь восемь партизанских отрядов общей численностью 356 человек. Примечание: РГАСПИ Фонд 17, Опись 88, дело 481, листы 104-106. Конец примечания. Остальные продолжали борьбу. Командующий 2-й армии мог противопоставить партизанам немногое. Часть охранной дивизии Тыла группы армий Центр. Батальон охраны и батальон военной полиции. 29 октября в помощь этим силам с фронта был снят полк из состава 56-й дивизии. Примечание. Армстронг. Партизанская война. Страница 87 -я. Конец примечания. Кроме того, на территории Брянщины Действовали подразделения «Айнзац» группы «Б». Сначала «Зондеркоманда» 7-6, а затем «Зондеркоманда» 7-А, дислоцировавшая в Клинцах, и «Айнзацкоманда» 8, действовала в Брянске. Примечание. Чуев. Спецслужбы Третьего Рейха. Санкт-Петербург, 2003 год. Книга вторая, страницы 33-34. Альтман. Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941-1945 годы. Москва. 2002 год. Страницы 261-262. Конец примечания. Основной их задачей было уничтожение так называемых нежелательных элементов, в первую очередь коммунистов и евреев. Без дела эти подразделения не оставались. Практически сразу же после оккупации в районе железнодорожной станции Брянск-2 был проведен расстрел примерно 7 тысяч человек, значительное число из которых составляли евреи, Примечание. Альтман. Жертвы ненависти. Страницы 262-263. Конец примечания. В Орле в течение первого месяца оккупации было расстреляно и повешено 1683 человека. Примечание. Так называемая «огненная дуга». Курская битва глазами Лубянки, Москва, 2003 год, страница 221, архив УФСБ по Орловской области, фонд 2, опись 1, дело 7, лист 205, конец примечания. Менее масштабные расстрелы проводились и в других населенных пунктах. Расстреливали целыми группами по 30-50 человек аресты и расстрелы за кислородным заводом трупы расстрелянных валялись несколько дней вспоминала впоследствии жительница города Бежица Орджуникидзеград так продолжалось весь 41 и начало 42 -го года достаточно было одного заявления какого-нибудь преданного негодяя, и человек переставал существовать. Примечание. Архив УФСБ по Орловской области, фонд 1, опись 1, дело 30, листы 345-345 оборотный. Огненная дуга. Курская битва глазами Лубянки. Москва 2003 год, страница 413. Конец примечания. Массовые расстрелы, а также остававшийся безнаказанным произвол со стороны немецких солдат, в полном соответствии со знаменитым указом о военном судопроизводстве, быстро настроили городское население против оккупантов. Примечание. Огненная дуга. Курская битва глазами Лубянки. Москва, 2003 год. Страница 221. Архив УФСБ Парловской области. Фонд 2. Опись 1. -я. Дело 7. -е. Лист 205. -й. Конец примечания. Это хорошо прослеживается... По немецким документам, исследованным американскими историками, в декабре 1941 года в одном из донесений отмечалось «Города являются центрами партизан, которых, как правило, сельское население, крестьяне, отвергает». Примечание «Армстронг. Партизанская война». Страница 146. Конец примечания. Крестьяне действительно были настроены к оккупантам, несколько более лояльно, чем городские жители, по той простой причине, что им еще не довелось ощутить на своей шкуре нацистский оккупационный порядок. А вот насчет неприятия крестьянами партизан, Авторы донесения выдавали желаемое за действительное. Тотального отторжения не было. Некоторые крестьяне помогали партизанам как своим. Некоторые, опасаясь репрессий или испытывая неприязнь к советской власти, партизанам в помощи отказывали. Общей модели поведения к зиме 1941 года не существовало. Отсутствие полной поддержки со стороны сельского населения не мешало советским партизанам активно действовать. По данным 4-го отдела УНКВД Орловской области, к середине декабря орловские партизаны вывели из строя один бронепоезд противника, два танка, 17 бронемашин. 82 грузовые машины убили 176 вражеских офицеров, 1012 солдат и 19 предателей. Кроме того, было уничтожено 11 деревянных мостов, 2 железнодорожных, 1 понтонный и произведено 3 подрыва железнодорожных путей. Примечание. РГАСПИ, фонд 17, опись 88, дело 481, листы 104-106, конец примечания. Возможно, эти данные были несколько завышенными. Суворовский принцип «пиши поболее, чего басурман жалеть» никто не отменял, однако в том числе, что партизаны причиняли оккупантам серьезные неприятности. Сомневаться не приходится. Ведь в противном случае снимать с фронта полк 56-й дивизии командованию второй армии не пришлось бы. К концу 1941 года так называемая «партизанская угроза» оккупантам увеличилась, В южную часть брянских лесов, между железной дорогой брянск навля льгов и рекой Десной, стали выходить партизанские отряды из соседней Курской области и с Украины, соединения Ковпака и Сабурова На севере области советские войска освободили Киров, тем самым перерезав железнодорожную магистраль Брянск-Вязьма, В линии фронта образовалась брешь, через которую шла помощь партизанам. Концентрация партизан на Брянщине увеличивалась, а вместе с ней увеличивалась и активность боевых действий. Немецких же охранных частей становилось меньше, поскольку после поражения под Москвой на фронте был важен каждый штык. Полк 56-й дивизии был направлен на фронт 10 декабря. Задачи охраны оккупированной территории были возложены на базировавшуюся в Брянске региональную администрацию, имевшую в своем распоряжении батальон охраны, батальон полиции и несколько групп полевой жандармерии. Примечание. Армстронг. «Партизанская война», страница 87 конец примечания. Собственно, немецкие подразделения дополнялись местными коллаборационистами. В населенных пунктах Брянщины имелись назначенные немцами бургомистры, а при них сформированные в последние месяцы 1941 года Небольшие отряды вооруженной так называемой милиции. Один из первых таких отрядов был сформирован в поселке Локоть. Второе. Начало так называемого Локотского самоуправления. Локоть – небольшой населенный пункт в Брасовском районе Орловской, в наше время Брянской, области. До войны... Население этого поселка составляло несколько тысяч человек. Еще примерно 35 тысяч проживали в прилегающей к Локотю и райцентру Брасово сельской местности. Крупных промышленных предприятий здесь не было. Район был аграрным. Примечание. «Далин, the Kaminsky Brigade, a case study of Soviet disaffection», Revolution and Politics in Russia, Essays in Memory of Nikolaevsky, Bloomington, Indiana University Press, 1972, page 144. Koniec примечания. Единственным символом модернизации была разделяющая локоть и райцентр Брасова, железная дорога, шедшая от Брянска через Навлю, Локоть и Дмитриев на Льгов. Рядом с Навлей от железной дороги отходило ответвление, идущее через хутор Михайловский на Канатоп. У Канатопа эта ветка соединялась с железнодорожной магистралью Киев-Льгов-Курск. Таким образом, проходящие через Брасовский район железные дороги, были важными коммуникационными линиями, кратчайшим способом связывающими Брянск с Курском и Украиной, а в прилегавших к железным дорогам населенных пунктах оккупационная власть по понятным причинам устанавливалась в первую очередь. В поселок Локоть немецкие войска вошли 4 октября. В тот же день им предложили свои услуги преподаватель физики в местном техникуме Константин Воскобойник и инженер Локотского спиртзавода Бронислав Каминский. Предложенные услуги были приняты. Воскобойник был назначен старостой Локотского волосного управления, а Каминский – его заместителем. При управлении разрешалось иметь вооруженный винтовками отряд народной милиции численностью 20 человек. Через две недели, 16 октября, оккупанты разрешили воскобойнику увеличить отряд так называемой народной милиции до 200 человек, а в деревнях создать так называемые группы самообороны. Примечание. Чуев. Проклятые солдаты. Предатели на стороне Третьего Рейха. Москва, 2004 год. Страница 109. Конец примечания. Причина, по которой было принято это решение, проста. Западнее Локотя, в районе Трубчевска, немецкие войска замкнули котел в которой попали части 13 и 3-й армий Брянского фронта. Сильный отряд так называемой «народной милиции» в Локоте был необходим для того, чтобы отлавливать выбравшихся из окружения красноармейцев. Одновременно 16 октября оккупационные власти официально утвердили «управу локотской волости» состав которой вместе с Воскобойником и Каминским вошли бывший заведующий Брасовским районным отделом народного образования Степан Мосин и ставший начальником полиции уголовник Роман Иванин. Примечание. ермолов Дробяско. Антипартизанская республика. Москва. 2001 год. Конец примечания Получив признание со стороны оккупантов, глава управы Воскобойник преисполнился наполеоновских планов и 25 ноября выпустил манифест, в котором объявил о создании Народно-социалистической партии «Викинг». Манифест обещал уничтожение колхозов, Бесплатную передачу пахотной земли крестьянам и свободу частной инициативы в возрожденном русском национальном государстве. Примечание. Ермолов Дробяско, Антипартизанская республика, Москва, 2001 год. Конец примечания. К декабрю 1941 года в районе было организовано пять ячеек новоиспеченной партии. Кроме того, Воскобойник отправил своих заместителей Каминского и Мосина с пропагандистскими поездками в соседние районы. По легенде, глава управы напутствовал уезжающих словами. «Не забудьте, что мы работаем не для одного Брасовского района, а в масштабе всей России». История нас не забудет. Примечание. Ермолов Дробяско, Антипартизанская Республика, Москва, 2001 год. Конец примечания. Впрочем, пропаганда так называемого манифеста среди населения не была главной целью Мосина. Главной его целью была встреча с руководством немецких тыловых органов, которые должны были утвердить создание партии. Судя по немецким документам, Мосин ходил на поклон к начальнику тыла второй армии дважды. Согласно докладной записке офицера отдела первого штаба второй армии оберлейтенанта Босси Фредриготти, во время второго визита Мосин От лица Воскобойника просил у командования армии разрешения на деятельность партии. Вместо разрешения немецкие офицеры передали для Воскобойника несколько вопросов, прекрасно показывающих приоритеты оккупационных властей. Первый вопрос. Как Воскобойник относится к партизанам? Второй вопрос. Готов ли Воскобойник вести пропаганду против партизан? Третий вопрос. Готов ли Воскобойник активно участвовать в борьбе против партизан? Мосин ответил на все эти вопросы положительно и даже обещал сотрудничать с приданной армией Абверкомандой. Примечание. Дален Декаминский бригейд. Pages. 247-248 О должности Босси Фредриготти смотрите Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне Сборник документов Москва, 2000 год, том 2, книга 2, страницы 544-547 Конец примечания По возвращении Мосина воскобойник предпринял несколько демонстративных антипартизанских акций. Был организован суд над медсестрой Локотской больницы Поляковой, которую обвинили в укрытии медикаментов для партизан и расстреляли. Примечание. Макаров, Христофоров, дети генерала Шмидта, Миф о так называемой Локотской альтернативе. Родина, 2006 год, номер 10, страница 91, ЦАФСБ, дело 18757, конец примечания.